Наворотил, нагородил с три короба простоличный Вернисар, где его голубой ш е д в р уже оценен приемной комиссией председатель Ян Пшеничнер, сто тысяч старыми деньгами. И Карина отнеслась к сообщению чутко, с пониманием, так что возвращаться на госпитальную было теперь просто стыдно. — Никакой личной жизни, — проговорил Бурчалкин, осуждая пространство. А пляж смеялся, не зная никаких забот. Бубном гремел волейбольный мяч, пищали разноголосые транзисторы, молодые люди интересовались у незнакомых температурой воды. В разгулявшихся волнах рьяно барахтался катерок неугасимый, и над ним, словно пух над подушкой, кружились истеричные чайки. «Это все не для меня», — решил Бурчалкин скептически, — «когда нет денег». Жизнь, надо подходить философски. Стасик подошел к киоску к р а с н о д а р вино, выпил стакан приторной улыбки и нашел ее отвратительной. п е р е ж и т ы й все еще теснила грудь, ворочалась внутри беспокойной матрацной пружины. Стасик смочил пружину стаканчиком Акстафы, посещу незаметно, уверенно, пустился в т р а у р н ы й загул. м р а ч н ы е ш а ш л ы ч н ы е на проспекты Айвазовского Он познакомился с к е м т о Василием из Воркуты и очутился в горном ресторанчике «Адра», который, по словам Василия, содержал на паях с государством грузин Гриша. Этот ресторанчик и впрямь делился на две части. Надземное у подножья «Непетри» представляло обычную забегаловку с голыми столами на алюминиевых ножках. Зато вторая располагалась Прямо в горном ущелье, перекрытом камышовой крыше, туда вели крутые замковые ступени. В подземном зале бежал минеральный ручеек, светились разноцветные огни, вместо стульев стояли гладкие дубовые колоды, драться которыми не могли бы даже моряки ни одной флотили. Ручеек струился возле самой эстрады, откуда, мощно отталкиваясь от скалистых стен, г у к л и звуки «Калипсо». Стасик был уже на взводе, и электрическое ущелье привело его в шумный восторг. Василий, как видно, тут дневал и ночевал. За столом они побратались земляками в а с и л и й геологами из Воркуты, и напились все вместе окончательно. Под занавес Бурчалкин покричал «Не в день, как в счастье! Это научно доказано, но сам же себе...» Не поверил и разбил с расстройства два фужера, а порожистый берег р у ч и к а Василию затея понравилось, он со звоном последовал примеру друга, п о с е чего й грубо выстрелил наверх. — Не в деньгах счастье! — бормотал Василий, — хватая в ш и б а л за талию. — Внимание дороже! Ты меня уважаешь! Хамьё — Хамье! — бушевал б у р ч а л к и н спотыкаясь о каменной ступени. — Видно, сервис у вас тоже на паях! Наверху друзья облапились и, кляня, почем свет н е у с т р о е н н о с планеты, полезли в гору, навстречу звездам. — Вот омочится ь скорый воркута Ленинград! — надрывался Василий, п р о д и р а я с к в о з ь ежовые лапы. — Держи дерево! — Никто тебя не любит, так как я! — вторил Бурчалкин, обнимая шершавый ствол тиквой кизила. Измочаленные бессонные ночью он быстро отстал. В ф о л е т о в ы х кустах ползали причудливые тени, с неотвязностью м е ж д у н а р о д н е й станции в з р е в а л и с ь встревоженные цикады. «Ау, — Ау, в а с с е л и й крикнул Стасик, в а л я с на заросли орешника. Сверху послышался макаронный хруст и шум удалявшегося воркутинского поезда. Стасик закрыл глаза. Глава т р и н а д ц а т а Демарш Из трубы ресторана «Адра» с гуком выметнулась провонявшая чесноком сова и на ощупь п р и н у л а с ь в горы, унося в когтя к п е р е ч н и ц у треста крымских столовых. Сова запаздывала с ночного пира и разбудила Бурчалкина шумом тяжелых, заляпанных соусом крыльев. Рассветала. Из расщелины, цепляясь за ш т а н и н у Бурчалкина, выползал тощий утренний туман. Стасия мгновенно подлезел. в Он сообразил, что ночь после попойки с Василием могла оказаться в его жизни последней, и с тревогой заглянул в бездонную пропасть, отыскивая останки поезда в Оркута-Ленинград. Останков не наблюдалось.